Глава т р и Как жить, если твой муж убийца? Подозреваемый был один. о к р у ж а в ш и е меня люди теперь не казались надежными источниками информации, и я позвала того, кому сейчас доверяла больше других. Марбас, появись, ты мне нужен, воскликнула я, и уже в следующую секунду огромный п ы ш н о г р и в ы й лев терся м о х н а т о й мордой о бархатное платье. у з н а я где сейчас Кибеллагарль, первая жена Адера, попросила его, заглянув в золотые глаза. Умышленно не стала выдавать никаких намеков, пусть сам даст ответ. Думала, что демон пропадет, как в прошлый раз, и на поиски нужной информации уйдет день, а то и больше. Но Марбас выдал практически сразу. Ее тело гниет в склепе Гарль, п р о рычал Лев. Я погладила его по макушке и помассировала виски. Надеялась, что отгадка лежит на поверхности, но похоже, придется повозиться. А где ее душа? Это скрыто от меня, замотал он головой. Ладно. Причина ее смерти, продолжил а допрос как следователь. Демон задумчиво застыл и ответил: переизбыток вещества теламин. А если простыми словами, Марбас? Мыкнула я, нахмурившись. Теламин активное вещество одного минерала из долины теней, госпожа. В мелких дозах его используют, чтобы избавиться от бессонницы. При избытке он способен вызвать потерю памяти или даже смерть. Я удивленно заморгала. Мне же говорили, что Кибелла пила молодильные зелья, а не снотворное. Зачем скрывать, что у нее были проблемы с о сном? В этом нет ничего постыдного. Значит, а д е р соврал? Внезапно меня пронзила дикая догадка. Сглотнув комок в горле, я заторможенно проговорила. то перед смертью подал есть н а т в о р н о е марбас. Лев зарычал густым басом, обнажив прозрачные, словно из льда клыки, и огорошил ответом: «Ваш муж, госпожа, а д е р г а р л ь У меня потемнело перед глазами, воздуха стало не хватать. Я з а д ы ш а л а рваными глотками и, чтобы удержаться на ногах, схватилась за зеркало обеими руками. Вот повезло с муженьком. буркнула про себя, правду говорят, сильная любовь до добра не доводит. Позволите сказать, госпожа? прорычал Лев за спиной. Конечно, говори. Обернулась я. С минуты на минуту в комнату зайдет ваша пачерица. Я чувствую ее нетерпение и слышу, как она бежит по ступенькам. Спасибо. Ступай. Я вяло почесала демона за ухом и уставилась на дверь. Лев не обманул. Спустя несколько секунд в спальню забежала Адель и, подхватив меня за руки, потянула за собой. Я сказала учителю, что мы без тебя не начнем, шумела девочка. Он ждет, пошли скорее. Где тебе еще дадут выполнить упражнения из высшей магии, Нира, скорее же! Я буквально позволила себя вести. с и я н а помогала по д ч е р и ц е и настойчиво пихала меня вперед в з ъ е р о ш е н н ы м животом. Подумаю об Адере позже, решила, не желая портить себе настроение. Этих вопросов недостаточно, нужно задать Марбасу дополнительные. Вот наша б е г л я н к а воскликнула девочка, едва мы показались в дверях учебного кабинета. Теперь можете начинать, господин учитель. Грэм, сегодня заявившийся к нам в бархатном к а м з о л е эффектно подчеркивающим белизну его волос, расплылся в мечтательной улыбке и замурлыкал, как мартовский кот. Вы восхитительны, госпожа Мерина. Это платье стоило того, чтобы пропустить водную часть лекции. Развучало с ноткой упрека, но я пропустила его мимо ушей, расправила плечи и грациозно, надеюсь, почти по королевски сложила руки на коленях. Жду ваших мудрых наставлений, господин Грэм, пропел а ему с улыбкой. Что ж, тогда приступим. Идем во двор, пока погода позволяет. Мужчина подхватил трость и поднял вверх, как факел. в с т р е т и м с я у порога, я возьму у горничной скатерти или о д е я л о и подойду к вам. Спустя несколько минут Грэм р а с с т е л и л на берегу пруда покрывало и рассадил нас с а д е л ь по разным углам. Как вы знаете, сила верховных магов в том, что они могут чувствовать себя любой точкой пространства: камнем, деревом, озером, животным, другим колдуном, и потому этот мир для них как открытая книга. Заметив моё искреннее любопытство, Грэм начал говорить в к р а т ч и в о и замедленно, будто специально ждал, что я стану задавать уточняющие вопросы. Мне посчастливилось узнать об этом упражнении у одного верховного мудреца, продолжил мужчина. Практика учит мага переносить свое сознание в другой объект и смотреть на мир чужими глазами, переживать и проживать то, что чувствует кто-то иной. Наша сила темная и не дает такой возможности, но попробовать никто не мешает. Грэм подмигнул мне, а бесенок с восторгом з а х л о п а л а в ладоши. В отличие от меня ей не терпелось попробовать. Я же не ждала от предстоящего упражнения никаких особых инсайтов. Грэм сказал прямо, что получается только у верховных, а с и л ы темных в другом. Я бы с удовольствием больше послушала теорию о разных видах магии этого мира, о том, как она появилась и на что способна. Но раз Адель интересна, почему бы и мне не попробовать? Я бы с удовольствием провела несколько минут в уединении, чтобы просто собраться с мыслями. Как ж и т ь дальше, если твой муж убийца? Накручиваю сама себя, буркнула и досчитала до считала до десяти, чтобы успокоить дыхание. Сами верховные, когда учатся, редко могут глубоко прочувствовать другой объект с первого раза. В любом деле нужна постоянная тренировка. Продолжил Грэм. Итак, у с т р о й т е с ь поудобнее, чтобы вас ничто не отвлекало от практики. Закройте глаза и медленно досчитайте до считайте до т р и чтобы почувствовать внутри спокойствие. Я ожидала дальнейших инструкций, но учитель замолчал. Адель закрыла глаза и что-то загудела себе под нос. Я в ответ н а с у п и л а с ь и просто постаралась расслабиться. А дальше что? Дальше учитель выдернул а меня из благодати поочередца. Теперь выберите перед собой один объект, с которым хотите породниться, заявил мужчина. Смотрите на него, сколько потребуется, изучайте, как он выглядит, как живет. Откуда растет или как двигается и в какой-то момент мысленно поменяйте с ним местами. Теперь вы это он. Вы внутри него и смотрите на себя со стороны, но не увлекайтесь наблюдением за собой. Проживите новую роль, обоснуйтесь внутри другого объекта, запоминайте, что почувствовали. Ух, не терпится! Зазвенела Адель. А все яшу, можно переместиться? Ух. Опешила сова, не ожидая, что сейчас ее подвинут. Попробуй сначала на самом легком бесенок, подсказала я. На сия не всегда успеешь. Адель старательно засопела, а я только усмехнулась. Долгожданная практика от верховных напомнила мне простенькое упражнение с психологии: как все миры похожи. Всего лишь нужно пересесть и почувствовать себя на месте другого. На этом гештальт терапия основана. Начинаете, Мирина, о т в л ё к Грэм, положив горячую ладонь на плечо.